Глава 34. Барбен начался как что-то не совсем законное, как видимое свидетельство большой сети черного рынка, криминальная столица по стандартам эмергентов. В стандартном низком языке Ченгхо термин «черный рынок» тоже существовал, но означал лишь «торговля, которую необходимо вести тайно», поскольку она оскорбляет местных клиентов. В небольшой общине вокруг скал никак нельзя было сохранить в секрете торговую сделку или подкуп. В первые годы заведение было защищено только протекцией Чивилин Лизалит. А сейчас Бенни Вэн улыбнулся про себя, выгружая на стойку напитки и обеды. Теперь он, когда был на вахте, возился здесь полный день. Что еще лучше, с этой работой мог почти полностью справляться отец, когда Бенни и Гонли были вне вахты. Хант и Вэн был все той же потерянной мягкой душой. И свои знания по физике так и не восстановил, но он полюбил работать в баре. Когда он занимался этим один, могли происходить странные вещи. Что-то было явной неудачей, что-то блестящим улучшением. Был случай, когда он покрыл стены ароматным лаком из дистиллятора летучих веществ. В небольших количествах аромат был приятен, но когда все стены им покрыты, страшная вонь. На время центр жизни базы перенёсся в самый большой рабочий зал. В другой раз, четыре реальных года назад, он придумал такое, что стоило бы услуг целой вахты. Отец Чиви сделал ему лозу и соответствующую систему для невесомости, чтобы декорировать стены и мебель. И бар превратился в подобие парка. Лианы и цветы все еще оставались, хотя сам Ханты уже два года как был вне вахты. Бенни вышел из-за бара в долгий обход по лесу зелени. На столы клиентов ставились еда и напитки, взамен принимались записки обязательства. Бенни поставил алмаз и лед и ведро с закуской перед трагом с Силипаном. Силипан со своим обычным надменным видом сунул ему обязательства. Он явно считал, что оно ничего не стоит, и платит он только потому, что так принято. Бенни только улыбнулся и пошел дальше. Кто он такой, чтобы спорить? И траг в определенном смысле прав. Но с самых ранних вахт очень немного было случаев отказа от обязательств. Попыток уклониться да. Единственная услуга, которую Трак мог бы реально оказать, требовала использования служебного времени зипхедов. И он всё время увиливал от своих долгов, то не найдя нужного специалиста, то затратив недостаточно времени зипхеда на получение наилучших ответов. Но даже Трак достаточно часто платил, как, например, лианами для невесомости. который он поручил разработать Али Лину. Потому что за фарсом бумажных обязательств каждый знал, стоял Томас Нао, который то ли из какого-то собственного интереса, то ли из симпатии к Чиви, ясно дал понять, что подпольная экономика Ченгхо пользуется его защитой. Привет, Беньи, сюда давай, помахал Му Цао Цин с верхнего стола, стола дискуссионного клуба. Вахта за вахтой там, казалось, собирались одни и те же люди. Обычно вахты слегка накладывались, достаточно для того, чтобы хотя появлялись и исчезали новые клиенты. Они собирались за тем столом, если хотели поспорить, чем всё это кончится. На нынешней вахте это были Цзао Цин, конечно, и Рита Ляо, пять-шесть лиц, которые своим появлением удивления не вызвали. И, ага, человек, который действительно в своём деле разбирается. Эзер, я думал, ещё 400 секунд тебя здесь не будет. Черт побери, хотелось бы остаться и послушать. Привет, Бенни!» Лицо Эзра просияло знакомой улыбкой. Странно, когда долго человека не видишь, прежнюю работу времени вдруг замечаешь резче. Эзер, как и Бенни, был еще молод, но они уже были взрослыми. Около глаз Эзра залегли еле заметные морщинки. А когда он заговорил, в голосе его слышалась уверенность, которой не было в те времена, когда они оба были в группе Джимми Дьема. «Мне ничего твердого, Бенни. Кишки все еще жалуются, недовольные, что их разморозили». Он показал на дерево вахт на стене над баром. «Да, там было это изменение, скрытое среди многих других. Кажется, Анна Рейнольд нужна мое присутствие». Рита Ляо улыбнулась. «Что само по себе уже повод для сбора дискуссионного клуба». Бенни расставил пузыри и ведерки, плывущие за ним в контейнере, и кивнул Эзру. Сейчас принесу тебе что-нибудь успокоительное для твоего свежеразмороженного трупа. Эзер смотрел, как Бенни Вен направляется к бару. Наверное, Бенни найдёт что-нибудь, что не огорчит его желудок. Кто мог думать, что он к этому придёт? Кто мог подумать, к чему они все придут? По крайней мере, Бенни остался торговцем, хотя и в душе раздирающим малом масштабе. А он? Кто он? Заговорщик, так глубоко законспирированный что иногда сам этому не верит. Эзер сидел за столом с тремя людьми Ченгхо и четырьмя эмергентами. И некоторые из эмергентов были для него больше друзьями, чем люди Ченгхо. Неудивительно, что Томас Нау так удачно действует. Он кооптировал всех. Пусть даже некоторые думают, что следуют пути торговца. Нау затмил их зрение насчёт рабства Фокуса. Может, так и лучше. Друзья Эзера защищены от смертельной угрозы Нао и Брюгеля. А Нао и Брюгель не рассматривают возможность, что еще есть люди Чангхо, которые работают против них. «Так что тебя так рано подняло из морозильника, Эзер?» Винш пожал плечами. «Понятия не имею. Через несколько килосекунд направляюсь в Хаммерфест». Что бы оно ни было, надеюсь, оно не помешает встрече с Фамом. Трак Силипан поднялся к ним с пола и сел в пустое кресло. Ничего особенного, подцапались переводчики из кафедры чистой науки. Мы сегодня уже разобрались. Так зачем Райнельд менял расписание Эзра? Силипан завёл глаза вверх. Вы же знаете, Райнельд, не обижайся, Эзр, но она вбила себе в голову, что раз ты специалист по веку рассвета, нам без тебя не обойтись. Вряд ли подумал Эзр, вспомнив свой последний разговор с директором по людским ресурсам, А я ручаюсь, что это как-то связано с бухтой Калорика. Вы же знаете, что дети теперь там. Рита имела в виду пауков из старой передачи Час науки для детей. Они уже не дети, заметил сын. Виктория младшая уже молодая же, э, взрослая. Лео раздражённо пожал плечами. Рапса и малыш Хранк всё ещё дети, и их тоже перевезли к бухте Калорика. Неловкая пауза. Приключения этих пауков были для многих бесконечной пьесой, и с течением лет в ней все легче открывались новые подробности. Фаны пауков следили и за другими семьями, но семья Андерхилл все равно оставалась самой популярной. Рита была одной из самых горячих ее поклонниц, и временами это было до жалости очевидным. Трак же оставался безразличен к этой грустной пьесе. «Э-э, калорика — это для отвода глаз». Цинь засмеялся. Трак: К югу от Калорики действительно есть космодром. Поути запускают спутники. Нет, я про то, что вся эта история с каларитом для отвода глаз, потому-то Эзра и вытащили ско экипа раньше. Он заметил реакцию Эзра и улыбнулся шире. Ты узнал термин? Да, это Трак гнул своё, не интересуясь всем известным определением. Очередная выдумка переводчиков, просто более тёмная, чем обычно. В общем, год назад палки использовали заброшенные шахты на Пласкагорье к югу от Калорики, пытаясь определить различие между массой и инерционной и гравитационной. Поневоле задумаешься, в самом ли деле эти создания талантливы. Идея не глупая, сказал Эзер, пока эксперименты не покажут обратного. Он вспомнил этот проект. В основном там участвовали учёные Тифштада, и доклады их были почти недоступны. Люди-переводчики так и не выучили язык тиферов так глубоко, как язык аккорда. Ксопи Рейунг и еще двое могли бы овладеть этим языком бегло, но они погибли при разбегании гнили. Трак жестом отмел возражение. «Что в самом деле глупо, так это то, что пауки эту разницу нашли». И опубликовали свою глупость, объявив, что нашли на плоскогорье антигравитацию. Эзер глянул на Дзау Циня. «Ты об этом слышал?» Кажется, да, Дзау задумался. Очевидно, это до сих пор не афишировалось. Рейнольд привлекала меня пару раз для работы с Зипхедами. Они хотели узнать о любых аномалиях орбиты наших спутников наблюдения. Он пожал плечами. Конечно, аномалии есть. По ним и составляют карты плотности. Ну вот, продолжал Трак. Открывшее это пауки пережили мегасекундную славу, пока не выяснилось, что их чудесные результаты не воспроизводимы. «Опровержение поступило всего несколько килосекунд тому назад», — он захихикал. «Вот идиоты!» «В человеческой цивилизации такое заявление не продержалось бы и дня». «Пауки не глупцы», — возразила Рита. «И неграмотными их не назовешь», — поддержал ее Эзер. «Верно, человеческие ученые почти все отнеслись бы к такому сообщению скептически. Но у людей опыт науки 8 тысяч лет». Даже у заглохшей цивилизации, если она восстановится достаточно для исследования таких вопросов, останутся руины библиотек, содержащих наследие человечества. Ну это да. Паукам всё приходится делать в первый раз. И это так и есть так. Мы знаем, что они первопроходцы. Можно сравнивать только с одним случаем со старой землёй. И очень много случаев, когда и там первопроходцы ошибались. «На самом деле мы им окажем услугу, когда захватим», — это сказал Арлодд Динш, человек из Чангко. И сделал это заявление со всей моральной надменностью Эмергента. Эзер неохотно кивнул. «Да, нашим предкам века рассвета невероятно повезло, что они выбрались из ловушки единственной планеты. А гений пауков не лучше гения в Старой Земле. Например, этот Андерхилл. Его студенты делают великолепные работы, но... Но он сам набит предрассудками, вставил трак. Верно? Он понятия не имеет о лимитах проектирования программ, об ограничениях, которые они накладывают на протуру. Он думает, что до бессмертных и богоподобных компьютеров рукой подать, только ещё чуть-чуть поработать. Ходячая библиотека несбывшихся мечтаний. Видите? Вот почему ты у Рейнет в любимчиках. Ты знаешь, в какие фантазии могут верить пауки? Когда придёт время взять контроль, это будет важно. Когда придёт время, Цао Цин криво улыбнулся. На дальней стене рядом с деревом Вахт у Бенни было окно ставок на поисковую партию. Ставки на то, когда произойдёт выход из укрытия, когда кончится изгнание. Вечные темы разговоров в баре. Больше 30 истинных лет прошло после вспышки солнца. Я много времени, как вы знаете, бываю снаружи, почти столько же, сколько Чевелли залит и её команда. Сейчас солнце гаснет. Через несколько лет оно умрёт снова. Пауков поджимают сроки. Я ставлю на то, что они войдут в информационный век раньше, чем через 10 лет. Вполне достаточно для нас, чтобы взять власть тихо, сказал Арла. Пусть так, но другие обстоятельства могут заставить нас действовать раньше. Паути начали космическую программу. Через 10 лет нашей операции даже наше присутствие в точке L1 уже не удастся скрыть. Трак. Так что, если они полезут, мы их раздавим и перережем себе горло, друг мой, возразил Цзао. "Обо вы чушь несёте", сказал Арло. "Спорить могу, у нас осталось меньше десятка ядерных бомб. Вроде бы мы все остальные извели друг на друга. У нас есть оружие направленной на энергии. Ага, будь мы на близкой орбите, «Я вам говорю, мы можем убедительно блефовать, но...» «Можем кинуть на гадов наши разбитые корабли!» Эзер переглянулся с Ритой Ляо. От всего этого спора она была готова вскипеть. Она и Цзао, почти все за столом, думали о пауках как о людях. Это был триумф Трикси. Эмергентам, по крайней мере, не входящим в класс предводителей, очень не нравилась мысль о мега-убийствах. В любом случае Цзао Цин был определённо прав. Есть у эмергентов нужная огневая мощь или нет, но вся цель скрытого пребывания была создать клиента, который поможет возродить экспедицию. Опустошить планету такое имело смысл лишь для сумасшедших вроде Рицара Брюгеля. Эзер откинулся назад, выходя из спора. Посмотрел на имя Фамов в схеме вахт. Ещё несколько дней, и у них будет первая встреча лицом к лицу. Медленно и терпеливо, не спеши. Ладно, Эзер надеялся, что дискуссионный клуб перейдёт к чему-нибудь более интересному, но даже вся эта чушь отдавалась приятным знакомым гудением. Не в первый раз Эзер почувствовал, что это вроде семьи. Семьи бесконечно спорящей о проблемах, которые всегда остаются одни и те же. Он научился ладиться с мергентами, а не с ним. Почти как нормальная жизнь. Он поглядел через зигзаги лоз, оппутавшие всё вокруг. Цветы пахли сильно, но это не было как вонь лака, ранее испробованного Ханты. Ага. В цветах и листьях открылся вид на место бэни на полу бара. Эзер ему помахал. Может, можно будет поесть настоящей еды? И тут же миргнула шахматная блузка и штаны с фрактальным узором. Чиви. Их с бэни связывали тесные торговые отношения. Бенни показала на покоробленный участок обоев у нижней стены бара. Чивитя внула, сверившись с каким-то списком. Тут она, кажется, ощутила взгляд Эзра. Повернулась и помахала всей группе под потолком. Эзр отвернулся с вдруг похолодевшим лицом. Как она красива. Когда-то Чиви была дьявольским отродьем, которое раздражало его сверх всякой меры. Однажды он её ударил и ударил ещё раз. Он вспомнил свою ярость, как это приятно было, хоть как-то отомстить за Джими Дьема и Триксию Бонсел. Но Чиви не была предательницей. Она была жертвой больше, чем могла об этом сама знать. Если Фам прав насчёт чистки мозгов, а он должен быть прав, слишком точно этот ужас соответствует фактам. Чиви была жертвой настолько, что и вообразить себе нельзя. Ударив Чиви, Эзер кое-что узнал о себе самом. Он понял, что цивилизованность Эзра Винже слой очень тонкий. Это знание о себе самом он мог скрывать и дальше. Может, он всё же сможет действовать на благо, несмотря на то, что в душе у него зло. Но когда он увидел Чиви, когда она увидела его, невозможно было забыть, что он сделал. "Эй, Чиви", Рита Лео заметила её приветственный жест. "Есть у тебя секунда? Мы хотим, чтобы ты нам кое-что объяснила". Чиви улыбнулась. "Сейчас Она снова повернулась к Бенни. Он кивал, передавая ей пачку бумажных обязательств, и она подскокала вверх по решётке Леон. При этом она обходила путь Бенни, доливая бокалы и разнося закуски, то есть делала за Бенни его работу. Вот такая она, Чиви. Она организовала подпольную экономику, контрабанду, которая создала относительно комфортабельную жизнь. Как Бенни, она без колебаний всегда предлагала свою помощь, работу. В то же самое время у нее был доступ к уху предводителя. Она привнесла в режим наум мягкость, которую эмергенты вроде Дзао Циня не могли бы принять сознательно. Но это было можно прочесть в глазах Дзао и Риты. Они чуть ли не благоговели перед Чиви Лизалит. И она ему улыбнулась. «Привет, Эзер!» «Бенни решил, что ты можешь захотеть еще?» Она сунула ведерко в фиксатор на столе перед Эзером. Эзер кивнул, не в силах встретиться с ней взглядом. Рита уже что-то ей с жаром говорила, кажется, никто не заметил его неловкости. Не спрашиваю о внутренних новостях Чиви. Но какая последняя оценка даты выхода? Чиви улыбнулась. Моя оценка верхняя 12 лет. Прогресс полков в космосе может заставить нас действовать раньше. Ага, Рита бросила взгляд над зал. Но ну, мы просто поинтересовались. Положим, что мы всё возьмём под контроль через их компьютерные сети. Положим, нам придётся принять чью-то сторону, сыграть с одним блоком против другого. Кого мы поддержим?